Однажды Филипп также самозабвенно ушел в свою лабораторию, упившись взглядом в одну точку. Я, несколько громче, чем позволяло, таинство этой минуты воскликнул. «Во-во! Мысли пошли! Мысли!» Впервые услышав мой оклик ребенок тоном маленького иллюзиониста, удачно закончившего свой фокус, пискнул «Ушли!» Поясняя и то, что они были...